Глава двадцать восьмая. Выслушав мой рассказ, саида вцепилась пальцами в столешницу. «Он убил всех?» «Точно не знаю, но, думаю, да», — сказала я. «Наверное, Марго ищет для хозяина жертвы и приводит их в дом. Раньше я думала, что Григорий Константинович сам занимается охотой, но после разговора с тобой поняла, что верная прислуга играет немалую роль в этой истории. Обрати внимание — Супруги Григория все как одна были молоды, происходили из неблагополучных семей. Заботливых родителей, близких друзей высшего образования у них не было. До встречи с женихом они не имели собственного жилья, счёта в банке. Если такая девушка внезапно умрёт, некому будет поднять шум. Ужасно, прошептала Аида. Думаю, это я намного значила для Морозова, продолжала я, но она исчезла. Может, бросила его, навсегда уехала из России, не желает иметь с ним дела. Григорий же Константинович пытается ее заменить, создать новую Яну. Марго находит подходящую кандидатуру, уговаривает девушку слегка изменить внешность и подсовывает ее Морозову. Тот женится на красавице, но через некоторое время понимает, она лишь внешне похожа на ту единственную. Душевно очередной жены ничего общего с образцом нет. «Небось, Марго тщательно инструктирует несчастных, объясняет, что нужно делать, а чего нельзя. Тебя она посоветовала сказать о любви к барабульке и журналистике. Я уверена, что Яна обожала эту рыбу, имела литературный дар и носила голубое платье с серыми туфельками». Аида побледнела, а я продолжала. «Маньяк сначала считывает внешний вид. Сейчас он возбужден, полагает, что нашел Яну, ты действительно на нее феноменально похожа» гадалки не ходи морозов вскоре покинет вилкина переберется в другое место он так всегда делает когда расписывается с новой супругой первое время вы будете счастливы надолго ли никто из твоих предшественниц не прожил с ним и двух лет дольше всех продержалась наталья брускова которая если я не ошибаюсь имела статус госпожи морозовой пятнадцать месяцев а самый короткий брак кажется семь месяцев У маньяка был с Валерией охлопковой жуть выдохнула Аида. «Жуть!» «Ладно, допустим, вы поженились», — не утихала я. «Сначала всё идёт хорошо. Григорий тобой очарован. Но постепенно с его глаз съезжают очки с туманными стёклами, и приходит прозрение. Ты выдрессируешь себя, отрепетируешь жесты, будешь жёстко контролировать свои слова, эмоции. Но настанет ночь, и муж заметит, жена спит не в той позе». В его душе будут накапливаться сомнения, разочарование, обида, раздражение, гнев, кошмар, передернулась Аида. Его надо остановить, решительно заявила я. Однако ни одной улики против Морозова пока нет. Поэтому мне очень нужна твоя помощь. Сходи на свидание к Марго, запиши тайком все, что она скажет. Не сомневаюсь, дамочка будет детально инструктировать очередную жертву. Я потом передам диктофон полковнику. Он занимается поимкой особо опасных преступников». «Нашли дуру!» — подпрыгнула Рашидова. «Не собираюсь быть подсадной уткой. Сегодня же убегу из Вилкина». «И зачем только я татушку сделала?» «А куда направишься?» — поинтересовалась я. Аида приподняла брови. «Ну, в отель, недорогой, сниму комнату. Давай поступим так. У нас в Ложкине есть небольшой уютный гостевой домик». Он стоит на значительном удалении от основного особняка в лесу. В коттедже две спальни, гостиная, кухня, столовая, все удобства. «Можешь жить там, сколько пожелаешь», — предложила я. «Тебе не придется платить даже за коммунальные услуги». Далее. «Один из моих приятелей, Константин Бышевой, крупный бизнесмен, ищет помощницу. Костя женат, прекрасно воспитан, интеллигентен. Он не из тех мужчин, что пристает к подчиненным. Работа очень интересная». Будет зашлетать с Бышевым по всему миру. Он иногда за неделю три-четыре страны меняет. Сегодня утром Костя звонил и спрашивал, не могу ли я порекомендовать ему секретаря. Зарплата более чем достойная. Короче, я решу твои проблемы, а взамен прошу лишь сходить на встречу с Марго. Вдруг они меня убьют, прошептала Айда. Исключено, отрезала я. Маньяки не меняют почерк, поэтому их и ловят. Сейчас и Марго и Григорий Константинович будут с тобой беспредельно нежны. Морозову хочется жениться на Яне. Желание избавиться от супруги у него возникает не сразу. Подумай, если примешь мое предложение, получишь жилье, прекрасную работу и спасешь других женщин, которых Морозов непременно отправит на кладбище, если его не остановить. «У «Вас мобильный вибрирует», — подсказала Аида. Я взяла трубку и услышала возбужденный голос Раи. «Яна Максимовна Ковалева, понимаешь, мы с тобой конкретно ступили. Помнишь, женившись на Ларисе Козловой, Григорий уехал с улицы Круглова?» «Да», — согласилась я и, заметив, что Аида встала, спросила. «Ты куда?» «В туалет», — ответила она. «Никуда!» — удивилась Емелина. «Сижу перед компьютером. Кстати, о ноутбуке». «Погоди, вопрос адресован не тебе», — пояснила я. «Аида, самое глупое, что ты можешь сделать, — это удрать. Марго знает твое имя, отчество, фамилию и адрес. Она тебя вмиг найдет». «Я сумку на столе оставила. Куда без нее деться?» — пробормотала Рашидова. «Тошнит очень. Желудок словно веревками скрутили. Ой!» Зажав рот рукой, она побежала к двери с табличкой «Уголок, где моют руки не только». «С кем ты разговариваешь?» Продолжала удивляться Емелина. «Подробности потом. Я временно осталась одна, поэтому объясни быстро, причем тут улица Круглова». «Мы не проверили, с кем Морозов жил там», затрещала сорокой Раечка. «Я только сейчас сообразила. Он перебирался из одних апартаментов в другие в связи с женитьбой. Не хотел жить с новой бабой в старом интерьере». «Ничего интересного пока от себя не услышала». Попыталась я притушить энтузиазм Раи. «Мы считали Ларису его первой женой», — не остановилась она. «И нафига ему тогда уезжать с улицы Круглова? Можно было привести Козлова в холостяцкую берлогу». «Козлова была не первой госпожой Морозовой», — сообразила я. «Молодец», — похвалила меня Емелина. «Хотя мы обе дуры. Следовало раньше понять, если он сменил адрес, значит, до Ларисы у него была баба». «И точно!» В квартире на названной улице числилось двое жильцов. Наш фигурант и Яна Максимовна Ковалева. Я стала копать глубже, выяснилось много интересного. Брак Морозов и Ковалева зарегистрировали за год до переезда в апартаменты на Круглова. А прежде они жили в трехкомнатной квартире, которую Григорий Константинович купил, заработав первые деньги. До обретения финансовой свободы наш матч отделил маленькую двушку со своей теткой. «Ты умерла раньше, чем племянник разбогател. Следишь за моими словами?» «Да, сначала двухкомнатная квартира, потом трёхкомнатная, женись банаяне на Яне и покупка шикарных апартаментов на Круглова», — повторила я. Небось, новоиспечённый супруг планировал рождение детей. Одному ему и скромной трёшки хватало, а для семьи захотелось простора. К тому же и средства появились. «Яна Ковалёва была журналисткой». «Пришла брать у Морозова интервью, и более они не расставались», — продолжала Емелина. «Поженились через неделю после первой встречи». «Где ты раздобыла эту информацию?» — изумилась я. «О таком в полицейских базах не пишут». «Из некролога», — вздохнув, пояснила Рая. Ковалёва любили на работе. Надев обручальное колечко на палец, Сиена не бросила службу. Писала статьи в издание «Мир без границ». Часто летала в командировки... Ее заносило весьма экзотические места. Однажды отправилась в Боливию, чтобы написать о затерянном племени, которое ведет первобытный образ жизни. Прибыв в город Ла-Пас, я, и летевший с ней фотокорреспондент наняли маленький самолет честной авиакомпании и отправились на поиски дикарей. Все, более их никто не видел. Что случилось с журналистами, пилотом и честной, осталось загадкой. «Мир без границ» опубликовал большую статью. В ней описано, как Яна и Морозов полюбили друг друга, рассказано об их счастье, о таинственном исчезновении репортерши. Спустя несколько лет Григорий повел под венец Ларису. «Понимаешь теперь, что происходит?» Морозов потерял любимую женщину, похоронить ее не мог и... Начала я. Но Раиса перебила. Стресс оказался слишком сильным. У Морозова поехала крыша. Он думает, что Яна жива. «Женится на девушке, которая считает ею, затем понимает, это не она, и убивает супругу». Я увидела, как из туалета выходит бледная Аида, и быстро велела Раи. «Попробую разузнать что-либо о Марго. Она работает в доме Морозова, ничего кроме имени я не знаю». Затем отсоединилась и спросила у Рашидовой. «Заказать еще чаю?» «Лучше кофе, желательно погорячей», — клацая зубами, попросила она. «Знобит меня сильно». Мы просидели в кафе ещё полтора часа. Опять перешли на свой скитон, и в конце концов Аида решилась. «Хорошо, я пойду встречу с Марго. Но ты там тоже должна присутствовать». «При постороннем человеке она не станет откровенничать», — возразила я. «Одна я не отправлюсь», — уперлась Аида. «Точка».